10 часов утра лёша он невольно вздрогнул и посмотрел на часы минут на сорок его оставили в покое но похоже до саши дошла печальная новость о задержке рейса лёша ты слышал она тяжело дыша опустилась на стул котыков посмотрел на алексея с сочувствием да дорогая говорят наш самолет еще даже не вылетел из москвы как так а вот так ты собираешься что-нибудь делать «Ты хочешь, чтобы я телепортировался в Домодедово? Нашел там пилота, приставил к его виску табельный пистолет и велел ему, невзирая на то, что Москва окутана облаком гари, поднять самолет в воздух? Я готов!» Он шутливо привстал. «Не смешно!» — сверкнуло глазами Саша. «Я вовсе не это имела в виду!» «Слава Богу! Ты не требуешь от меня невозможного! и Я не герой фантастического боевика! Я всего лишь человек!» И все, что могу, это вместе со всеми сидеть и ждать, пока прилетит наш самолет. Позвони гиду, узнай, в чем дело, насколько именно задержали рейс. Гид не может этого знать, мадам, вмешался Катыков. Она свою работу сделала. Это Москва не принимает. Телевизор надо смотреть. Мы такие не одни. Столичные аэропорты все как один, закрытые вот уже третьи сутки». Но если о задержке рейса знали еще вчера, зачем нас так рано привезли в аэропорт? Здесь же нет никаких условий. Саша обвела глазами весьма скромных размеров зал ожидания. Ее взгляд уперся в лестницу, ведущую на второй этаж. Там были туалеты и еще одно небольшое помещение, правда, без стульев. Нам что, лечь на полу? Мы могли бы остаться в отеле, в номере со всеми удобствами. Кому мы там нужны? вздохнул Катыков. «Мы же не немцы какие-нибудь. Стоит приехать в Европу, чтобы узнать, кто на самом деле выиграл Вторую мировую. Нам бы патриотизма побольше, а мы везем сюда деньги и терпим откровенное хамство со стороны обслуги. И никакие чаевые здесь не помогут. Себя надо уважать». «Я вас поняла», — Саша встала. «Пойду искать союзников». «Зачем вы ей это сказали?» – усмехнулся Алексей, глядя в спину жене, которая торопливо направилась к группе что-то оживленно обсуждающих женщин. «Сейчас она просит всех, у кого ручная кладь, соберет полотенце и примется губной помадой писать на них лозунги. Нас ждет митинг протеста. Я уверяю, мало никому не покажется». «Угораздило же вас!» – усмехнулся Катыков. «Она не всегда была такая», – начала оправдывать жену Алексей. «Просто ей много досталось. Мы познакомились, когда убили ее родителей. В лифте, представляете?» «Они возвращались с вечернего спектакля. Я вел расследование, а она... Она тогда была замужем за другим». «Значит, Сережа не ваш сын?» — откровенно удивился Катыков. «Ксения, моя дочь», — кивнул Леонидов. «А Сережу я усыновил. Его отец... Об этом лучше забыть». «Сволочь, да?» Алексею показалось, что в глазах Катыкова мелькнуло сочувствие, как будто его задели за живое. Да так оно и было. «Редкостное», — кивнул он. «А Сергей знает?» «Да, он уже был достаточно взрослым. Мы с Сашей не скрываем от него правду. Но меня он зовет папой». «А по отчеству?» «Что? По отчеству он?» «Алексеевич». «Понятно», — с удовлетворением кивнул Катыков. Значит, жена догадалась о ваших свиданиях с Людмилой. Вернулся Алексей к интересующей его теме. Да, но я надеюсь, что всё рассказанное мной останется в тайне. Я просто хотел объяснить, почему мы были против того, чтобы Надя и Тёма встречались. Я, если честно, не совсем понял. Ну, был у вас когда-то роман с её матерью, ну, жена ревновала, но причём тут дети? «Роковое стечение обстоятельств», — усмехнулся Катыков. «Угораздило же нас приехать в один отель в одно и то же время». «В этом нет ничего странного», — пожал плечами Алексей. «Наши дети почти ровесники. Ну а куда? Хочется приобщить их к ценностям мировой культуры, ну и заодно на море, солнце, пляж. Совместить, так сказать, приятное с полезным. Лучшего места не найдешь». «Значит, вы считаете, что ваша жена могла быть причастна к убийству». «Моя жена способна на всё. Это очень энергичная и предприимчивая женщина. Она привыкла жить хорошо. Как только она понимает, что её благополучию что-то угрожает, тут же принимается действовать. Это уже не в первый раз. Вы говорили с ней о разводе?» – уставился на него Алексей. «Я не успел с ней поговорить. Но были такие планы? Мы с Людой поняли, что по-прежнему любим друг друга. Она тоже собиралась мне что-то рассказать, что-то очень важное». «А вы сказали ей правду о том, что вы лечились от бесплодия?» Алексей постарался выразиться как можно деликатнее. «Нет, об этом речь не заходила, ведь на вид я совершенно здоров. Заметила только, что курить бросил. Тогда на юге она все допытывалась, какая у меня болезнь. Надо знать Люду. Она была, с трудом выговорил Катыков, очень доброй». Все порывалось меня лечить, заботилась обо мне. Ни одна женщина обо мне так не заботилась, — горько сказал он. Разумеется, я хотела рассказать ей правду, чтобы успокоить. Это не смертельно, не рак на последней стадии, — усмехнулся он. Хотя иногда я, знаете, что думаю, лучше бы это был рак. Но зачем же так? В жизни много приятного, особенно в вашей жизни. — Да что вы знаете о моей жизни? — горько спросил Катыков. Единственным лучиком света в ней была Люда которая вернулась ко мне спустя столько лет. Но я ее опять потерял. На этот раз навсегда. «Не слишком ли много пафоса?» мысленно усмехнулся Алексей. «Похоже на заученный текст из какой-то пьесы». «И почему вы все же не сказали ей правду?» спросил он, стараясь сдержать эмоции. «Сыщик, как и психотерапевт, должен быть с клиентом абсолютно беспристрастным. Это и есть профессионализм». «Не успел?» пожал плечами Катыков и слегка замялся. «Подумал, что сделаю это в Москве». «То есть вы не один раз встречались с Людмилой?» Алексей мгновенно уловил паузу и подумал. а и лукавите вы, Ренат Алексеевич, явно что-то не договариваете». «Два», — признался Катыков, — «всего два раза». «Интересно, а сцену Элина когда вам устроила?» «В том-то и дело. Вечером того дня Людмила умерла, а накануне мы с ней сидели в баре». Моя жена выпила снотворного и уснула. Я воспользовался этим и вышел из номера. Но Элина откуда-то узнала, что я вернулся далеко за полночь и догадалась, где и с кем я был. Утром она устроила мне разнос. Так вот, почему вы говорите, что ваша жена причастна к смерти Мануковой? Я в этом уверен. Но неужели вы оставили бы Элину совсем без денег? Нет, конечно. Ее и сына я бы содержал достойно. Тогда почему она так распсиховалась? «Сам не понимаю, здесь какая-то тайна?» – задумчиво сказал Катыков. «А с Элиной поговорить не пробовали?» «Пробовал. Молчит». «Понятно. Страшная семейная тайна». Алексей чуть не рассмеялся. «Ох, как у вас все запущено-то!» «Жизнь есть жизнь!» – пожал плечами Ренат Алексеевич. «Как будто у вас все просто!» Он кивнул на Сашу, окруженную стайкой взволнованных женщин. «Похоже, намечается бабий бунт!» пойду найду Элину. Все таки она мне пока жена. Вы что, всерьез решили развестись? Чуть не подпрыгнул Алексей. Вы хотите сказать, коль Люды больше нет, так и смысла в этом нет? Я бы посоветовал вам подумать. А кто вы такой, чтобы давать мне советы? Пупор посмотрел на него Катыков и достал из кармана своей стильной рубашки цвета топленого молока пару купюр. Я заплачу. Я и сам в состоянии. Спасибо за компанию. котыков не слушая его, положил на столик деньги. Чаевые были слишком щедрыми, как заметил Алексей. «Еще увидимся», — сказал Леонидов и тоже поднялся. «Насчет спиртного подумайте. Кто знает, насколько это затянется. И еще хочу сказать, я бы не смог жить с такой истеричкой. Мужчина должен быть в доме хозяином». И котыков ушел. «Спокойнее, Леонидов, спокойнее», — сказал себе Алексей, проглотив обиду. «Ты и так много узнал. Человек непростой. И нет никакой гарантии, что он не врет. Он ведь бизнесмен. Следовательно, привык скрывать свои истинные чувства». Катыков — мастер блефа, потому и процветает. «Где он меня наколол?» Поведал душещипательную историю о романтической южной любви. Слишком банально, чтобы в это поверить. Раскололся, что Тёма не его сын, и тут же подставил Элину. Она, мол, ревновала его к Людмиле, а накануне её смерти устроила безобразную сцену ревности. Да я и сам видел, как и таковы ругались. Но он явно чего-то не договаривает Зачем он подставляет Элину? А он её подставляет. Решил таким образом избавиться от жены, развестись без затрат? А что? Засадит моими руками её в тюрьму и дело в шляпе. Но я здесь никто». Он уже начал просыпаться. После двух чашек крепчайшего кофе в голове прояснилось. Алексей понял, что ему надо найти Элину и поговорить с ней. Делать все равно нечего. Раскрыть преступление, как говорят, не отходя от кассы? А почему бы и нет?